Глава 16. «Все внутри меня сопротивлялось такому поступку. Сумма предыдущего накопленного опыта восставала против покупки такого дорогостоящего лотерейного билета. Ведь кроме нужных и боевых даров улья, существует еще и куча бесполезных, вроде умения прикурить от пальца». Подумав, кивнул в ответ. В конце концов, мама была намного опытнее меня в вопросах выживания здесь. К ее мнению стоило прислушаться. А еще меня не оставляла мысль, что все денежки достанутся банку цитадели в случае моей куда-как вероятной гибели. Мир и правда опасный. Кроме того, возникла идея оформить завещание. За бруснику я уже был спокоен. Девочка была пристроена благодаря своему редкому дару. Мамба сильная, ловкая и умеет здорово стрелять. А вот Армант и Аня, смогут ли они без меня нормально обжиться в зимнем? Но от немедленного похода в банк меня остановила крестная. «Ты что, в этом планируешь туда идти?» – иронично спросила она. «Давай-ка прикупим нормальные одежды». «И обуви», – кивнул я на свои белые кроссовки. Вот то эти тапочки уже промокли». Мы быстро отыскали нужный магазин. Карты были закачаны в память телефона. Сориентироваться по ним было делом нескольких минут. За сотню кредитов мы купили пару комплектов городского камуфляжа, несколько комплектов нижнего белья и носков. Обувь тоже купили. Если с 37-м размером моей спутницы проблем не возникло, то вот мой новый 48-й сильно сузил выбор. В итоге я остановился на добротных кирзовых сапогах. Собственно, больше ничего не было. А щеголять по кластерам в несерьезных тапочках мне совсем не хотелось. После этого мы навестили оружейный магазин, куда крестная сбывала взятые с муров трофеи. Пока она отрисала вопрос цены с хозяином, я заинтересовался местным ассортиментом. Удивил большой выбор нарезных стволов под калибр 410 на 76 мм Магнум. В моем мире этот патрон тоже был известен как охотничий. Причем не самый мощный. Возможно, где-то он использовался, но не слишком широко. Тут же в магазине имелись ружья, автоматические пистолеты, револьверы, болтовые и самозарядные винтовки под этот калибр. Нашлись даже гражданские карабины со смешным названием «Сайга» – кустарно переделанные в штурмовые винтовки с нарезным стволом. Если карабин Симонова, добытый на родном кластере, меня полностью устраивал, то вот пистолет я решил себе прикупить. Почему? Все очень просто. Один патрон промежуточного калибра стоил семь. Семь! Семь местных кредитов! А вот один патрон 410 Magnum уже обходился всего в один кредит. Я долго не мог взять в толк, почему так, но на помощь пришел продавец жуликоватого вида, представившийся Логаном. Он-то все и объяснил. В зимнем патроны этого калибра уверенно производили без всяких ксеров. Местная фабрика имела несколько линий, выпускавших из пероксилинового пороха собственного изготовления, несколько ходовых калибров. Если вся «пятерка» и «семерка» уходила на нужды местных военных, то одним из самых востребованных коммерческих калибров стал пулевой «Магнум» пользовавшийся неизменным успехом у рейдеров. Оружейных дел мастера также подсуетились и наладили выпуск нескольких востребованных и простых в изготовлении стволов. Производился в зимнем и пистолет, внешне напоминавший революционный Маузер, только в более грубом исполнении. Более мощный охотничий калибр диктовал. «Маузер-сталкер – это не просто пистолет, а натурально-стрелковый комплекс», – рекламировал он свой товар. «Все узлы производятся тут, у нас, в зимнем. Доводятся под ваши нужды в магазине за 10 минут. В зависимости от модернизации…» Он может стать как компактным пистолетом-пулеметом, так и снайперским карабином. Или очень тихим пистолетом. Или карабином под патрон 410 Магнум. Приходилось слышать, что пистолеты этой системы страдали от сложной перезарядки. Решил охладить я коммерческий пыл торговца оружием. Как дело обстоит с этим? Что ты имеешь в виду? Вкратце уточнил Логан. Только то, что для того, чтобы перезарядить стоковый маузер, необходимо было иметь три руки. Парень махнул рукой, и снял один из пистолетов с витрины. «Смотрите!» Он произвел за секунду перезарядку магазина. «Видите? Все привычно, все удобно». «Кроме калибра!» Буркнул я, размышляя, что пистолет с глушителем, да еще подходовой самый дешевый патрон, мне не помешал бы. «Сколько стоит?» «Зависит от обвеса», сделал стойку Логан. «Есть варианты с удлиненным стволом, есть с интегрированным глушителем, есть с прикладом. Этот пистолет можно подогнать под любой индивидуальный стиль» если модернизировать с умом. В итоге мы оставили еще 380 кредитов в оружейном магазине, прикупив себе по пистолету с интегрированным глушителем и по разгрузке. Были всякие модификации к этому кустарному оружию, но я взял только деревянную кобуру, служившую одновременно прикладом к маузеру местного производства. Чувствуя себя революционным матросом, поплелся в банк Цитадели, где мы купили черную жемчужину. При этом действии нас развели на оплату услуг еще одного специалиста, который мог проконсультировать по поводу, какая из 49 жемчужин, имевшихся тут в наличии, подойдет именно мне. После покупки, прошедшей рутинно, я написал завещание, что в случае гибели свой вклад даю поровну между Арманд и Анной. Больше в этом мире у меня никого не было, да и они вряд ли долго будут по мне плакать. В банке цитадели нам вызвали такси, которое домчало нас с ветерком до дома знахаря. Лакмус принял меня через десять минут и очень обрадовался, когда увидел у меня жемчужину. Проглотил жемчуг под пристальным взглядом знахаря. Посидел у него в кабинете где-то минут 15 пятнадцать и был отпущен на все четыре стороны. Мамба тянула меня еще куда-то, но время уже было послеобеденное. Желудок заурчал так, что испугал гревшегося на солнышке уличного кота. Через полчаса я и крестная сидели в усталом рейдере. Заведение на этот раз... Было под присмотром невзрачной тощей бабенки, залипавшей в телефоне. Однако, несмотря на пофигистический вид и отношение к посетителям, нас обслужили быстро. «Если мы завтра не отметимся у нашего патрона, нас объявят в розыск», – сообщила мне мамба. «Уезжать нужно сегодня». «Куда уезжать?» – проживав ароматный шашлык, спросил я. «На базу мусорщиков. Это стаб 32-й», пояснила она. «Такие стабы еще называют тройниками» потому что они образуются на стыке трех кластеров и имеют треугольную форму. Обычно они небольшие, но тридцать второй больше обычного тройника». «Тридцать второй?» переспросил я с набитым ртом. «Это порядковый номер или что-то еще?» «Если моя крестная выбрала себе запеченный лосось с овощами, то я не был оригинален и поглощал ароматный бараний шашлык жареным по деревенски картофелем на сале». Не отрицательно мотнула головой негритянка. «Не угадал!» Это 32 второй километр. От границы Зимнего до базы мусорщиков 32 километра. Наелись мы до отвала, так как разносолы увидим только через пару недель в лучшем случае. Расплатились и отправились к женскому общежитию. В ожидании я устроился на скамейке, стоявшей недалеко от выхода из целомудренной женской обители, греясь под уходящими лучами. В первой выскочила Аня. Девочка даже не потрудилась надеть штаны, так и выбежала в тапках и халате. «А я? Можно мне с тобой?» – проговорила бывшая беспризорница, заглядывая мне в глаза. «С ума сошла, стрекоза!» – ответил ей вопросом на вопрос. «Куда со мной? На базу мусорчиков? Ты же понимаешь, что там не сливки общества собрались, а штрафники. Здесь за серьезные преступления карают смертью, так что оставшиеся бандиты – не самая подходящая компания для юной девушки». «Мне не страшно, если я с тобой», – выпалила девочка. «Мне тут только с тобой не страшно». «Я быстро соберусь. Можно я с вами?»